Подобные посиделки зачастую распадаются на два диалога. Роберт обнаружил, что в основном разговаривает с Барбарой, а Кэтлин увлеклась долгой обстоятельной беседой с его старым школьным другом Николасом. Беседа их текла ровно, они говорили тихо и серьезно, склонившись голова к голове, тогда как Роберт с Барбарой то и дело прерывались в своем разговоре, паузы становились все длиннее по мере того, как общие темы сходили на нет. И вот, чтобы как-то заполнить затянувшееся молчание, Барбара заметила, очевидно, вы с Кэтлин очень близки. странное утверждение если учесть, что за весь вечер они с Кэтлин не перебросились и парой слов. Но Роберту все равно стало приятно. «Да, это так. Ты давно с ней встречаешься?» «Да мы вовсе не встречаемся», — объяснил он, улыбнувшись ее наивности. «Мы не спим друг с другом и не делаем многого, чего еще, что обычно делают пары». «Понимаю», — сказала Барбара с некоторым удивлением. «Значит, вы просто добрые друзья». Роберт задумался над этими словами. «Какое странное выражение», — сказал он. «Какое-то неполноценное, какое-то принижающее это короткое слово просто оно ужасно словно отношения без секса являются более примитивными более поверхностными мы с кэтлен всегда думали что как раз наоборот если мы видим двух людей занимающихся каким то совместным делом мы всегда спрашиваем как ты думаешь они добрые друзья И если эти двое явно не получают удовольствие от общения друг друга то ответ обычно «Нет, просто любовники». Барбара рассмеялась. «Понимаю. Видишь ли, именно это я имела в виду, сказав, что вы очень близки. Вы понимаете друг друга, вы одинаково мыслите». «Да, полагаю, что так». После этого разговор вернулся на прежний, запинающийся, непритязательный уровень, и они обсудили перспективы карьеры Барбары, плохую работу общественного транспорта в Сурее и возможность возведения пристройки к дальней спальне. Но большую часть времени они молчали, тогда как Кэтлин с Николасом продолжали беседовать с неослабевающей увлеченностью. Время близилось к полуночи, когда Роберт с Кэтлин узкими улочками возвращались домой. Между ними установилось странное молчание. Пару раз Кэтлин пыталась завести дружеский разговор, но ответом были лишь односложные реплики и сарказм. И тут она испугалась, что так и ляжет спать, не получив объяснений, кроме того, ей хотелось поговорить с Робертом о его друге, задать несколько вопросов, поэтому она спросила. «Ты на меня за что-то сердишься?» нет Я никогда на тебя не сержусь, ты же знаешь. Так оно и было до сих пор. Ты сегодня очень молчалив, только и всего. Просто обычно в такой вечер мы бы сейчас болтали об этой встрече, обсуждали ее. Разве? Да. Еще несколько шагов в молчании. Если хочешь знать, на этот раз, похоже, говорить не о чем. Неужели? Она остановилась и повернулась к нему. «Ты никогда не рассказывал мне об этом своем друге. Ты никогда не рассказывал мне о том, через что он прошел. Парню по-настоящему надо с кем-то поговорить. Что случилось с вами обоими? Почему вы никогда не разговариваете друг с другом?» «Я не так часто его вижу», — жалко ответил Роберт, — «Да и вообще, что ты имеешь в виду? Что он тебе рассказал?» «О своей депрессии. Неужели ты с ним об этом не разговаривал? Он проходит курс лечения. Ни с кем, ни о чем не делясь, он отпрашивается с работы и... В общем, это началось после смерти в прошлом году его сестры. Уж об этом ты должен знать. А затем он словно потерял веру. Он посещает собрание квакеров. Пару месяцев назад он был на грани самоубийства. «Что? Ник?» «Не говори ерунды!» «Он никогда бы не сделал ничего подобного!» «Господи! Да он сам мне сказал!» Он забрался на самую верхотуру многоэтажного жилого дома на юго-востоке Лондона и чуть не бросился вниз. Ты хочешь сказать, что он тебе не говорил?» Кэтлин недоверчиво покачала головой. «Ох уж эти мужчины! Господи, вы что, не умеете разговаривать друг с другом? Вы такие зажатые!» Роберт зашагал дальше. Кэтлин тяжело вздохнула, бегом догнала и взяла его под руку. «Прости, Роберт, я не хотела тебя обидеть». Ты знаешь, я тебя таким не считаю. Ты знаешь, я считаю тебя не таким, как все. Он замедлил шаг, но почти незаметно. Прости, что мы мало говорили с тобой сегодня вечером, потому что мне нравится с тобой разговаривать. Мне нравится разговаривать с тобой больше, чем с кем-то еще. Просто я считаю, что ему было важно чтобы его кто-то, наконец, выслушал. Возможно, мне даже удалось немного его развеселить. Ты не считаешь? — О да, я уверен, что удалось. — Уверен? Ее поразила необычная интонация в его голосе. — Тут любой бы мужчина развеселился, разве нет? — сказал Роберт. — Когда с ним весь вечер флиртует красивая женщина. Кэтлин остановилась как вкопанная. Роберт продолжал идти. Но через несколько секунд он тоже остановился и повернулся взглянуть, что она делает. Кэтлин присела на низкую ограду палисадника. В янтарном свете уличного фонаря она выглядела бледной и прекрасной. Внезапно она обхватила себя руками. Тело ее затряслось. И Роберт в панике бросился к ней, сел рядом и положил руку ей на ногу. «Дорогая, прости, любимая, прости, я был... Я не знаю, почему я это сказал. Просто у меня сегодня такое настроение. Я не то имел в виду. Прости меня. У меня тяжелый характер». Медленно сказали они в унисон. Роберт отвел взгляд, вспоминая. На самом деле Кэтлин смеялась грустным, судорожным смехом. Она все сразу поняла, и теперь пыталась увидеть в происходящем смешную сторону. «Вот черт!» — сказала она. мы, оказывается, влюбленные!» «Разве нет? Мы — влюбленные, а, как говорится, милые бронятся, только тешатся. Но больше всего меня раздражает то, что мы не занимались теми приятными вещами, которыми положено заниматься влюбленным до того, как они начнут брониться». «Так вот что с нами происходит», — прошептал Роберт. «Ну, конечно! Смех ее стал громче и едче! Боже, как глупо!» «Наверное, мы первые влюбленные в мире, которые расстанутся прежде, чем сошлись». «Расстанутся? Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что это все, Роберт», — ответила Кэтлин, встала и сунула руки в карманы куртки. «Если я не ошибаюсь, это конец». «Что? Ты хочешь сказать, что ты меня бросаешь?» «Да», — кивнула Кэтлин. «Да, думаю, что так». Голова Роберта едва не кипела от царившей в ней неразберихи. Понадобилось некоторое время, чтобы сформулировать возражение, и когда оно, наконец, составилось то прозвучало натянутое и негодующее, но ты не можешь меня бросить, я ведь не твой парень. Кэтлин уже исчезла из виду, решив, похоже, что это не очень убедительная аргументация, и тишина полуночных улиц стала абсолютной, стих даже отдаленный звук шагов. Роберт предположил, что она направляется к его дому, поэтому он кинулся следом, а не, нагнав, бросился бежать и срезал путь. Он посчитал, что к ее приходу надо обязательно разложить диван. Вторник, 15 июля 1986 года. Робин еще три месяца не говорил о парне о том, что с ним случилось. Они виделись раз в неделю, и на какое-то время показалось, будто... Их отношения изменились. Она была щедра в своем сочувствии, предана, уступчива. Робину вспоминались, точнее им обоим вспоминались те дни, когда он только-только появился в университете. Дни, когда они с Аппорной только-только познакомились, и у них завязалась дружба, которая, как он был тогда уверен, будет длиться долго. Они разговаривали, спорили и читали и они смеялись так, как Робин не смеялся никогда. Хотя он не слышал, как смеется Апорна много лет. Он хорошо помнил ее смех, заливистый, жорчащий постепенно набирающий силу и мощь, звенящий еще долго после шутки и, наконец, затихающий с булькающим звуком, чтобы перевести дух и набрать воздуха. Ее глаза и зубы сияли, как луна. Она была ослепительна. И так замечательно снова слышать ее шутки, наслаждаться ее неотразимым юмором, хотя Робин прекрасно понимал, что она шутит лишь для того, чтобы отвлечь его от тревог. А еще замечательно, что он может не ежиться от холодка своего отчаяния, а греться в ее тепле. В тепле ее доверия, ибо Апарна, единственная среди всех его друзей, ни разу не усомнилась, что Робин невиновен. Ее доброта объяснялась не только сочувствием. В ней вдруг пробудился оптимизм по отношению к собственной персоне, хотя Робин уже и не рассчитывал в ней этого увидеть. Апарна снова заинтересовалась своей работой, Выяснилось, что она опять впервые за год и даже более стала писать. У нее родилась новая идея, и Апарна считала, что наконец-то нашла доводы, которые наверняка понравятся научному руководителю. И появилась надежда, что она все-таки закончит диссертацию, что ее усилия будут вознаграждены, что она наконец покажет себя корифеем науки, которые упорно продолжали в ней сомневаться. Робин поражался энергией, какую Апорна вкладывала в свою работу. Когда бы он к ней не зашел, она неизменно трудилась и по собственной воле Апорна редко прекращала работу до трех-четырех часов ночи. Однажды днем Апорна дала прочесть Робину написанное, и они проговорили на эту тему сначала у нее в квартире, затем в ресторанчике неподалеку от центра города. Дискуссия началась более или менее серьезно. При этом Робин выражал подлинный восторг, умеряемый критическими замечаниями по отдельным вопросам, но постепенно спор становился все шутливее. Апорно подразнивало его по поводу его интеллектуальных предрассудков и даже заставило повспоминать Кембридж. Ей всегда нравилось слушать рассказы о нелепых людях, с которыми он водил там знакомства. Под конец оба изрядно нагрузились – и обессилели от вина и приступов необъяснимого смеха. В итоге Робин провел ночь на полу в гостиной Апорны, и прежде чем заснуть, понял, что умудрился за весь вечер ни единого раза не подумать о предстоящем судебном разбирательстве. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что, получив записку от Эммы, он вновь потянулся к Апорне. В записке всего лишь содержалась просьба, как можно скорее зайти в адвокатский офис Эммы. Робин тут же поспешил туда и обнаружил совсем другую Эмму, нервную, бесцеремонную, немногословную. Она изложила ему все выгоды от признания себя виновным, объяснила, насколько серьезным окажется его положение, если он предстанет перед судом, а вердикт будет не в его пользу. На сей раз она ни слова не сказала о своей собственной вере в это дело. «Вам не обязательно принимать решение прямо сейчас», — завершила Эмма. «Просто поразмыслите». «Но почему?» — спросил Робин. «Почему вы вдруг передумали?» «Я не передумала», — ответила Эмма. «Во всяком случае, дело не в этом». Она замолчала на полуслове Робин тоже молчал. Наконец она положила руку ему на плечо и промолвила. «Робин, у меня есть еще кое-какие дела. Почему бы вам не пойти домой и не обдумать все как следует?» Вернувшись в квартиру, он полчаса слушал по радио классическую музыку. Потом прибрал комнату, сложил одежду, собрал носки и грязное нижнее белье в пластиковый пакет — вычистил нижний ящик в гардеробе, где лежали все его рукописи. Он горстями швырял листы в мусорный бак, стоявший за дверью черного хода. Он приготовил себе фасоль на тосте и извел последние три чайных пакетика. Затем отправился пешком на дальний конец города к многоквартирному дому Апарны. Она открыла дверь и сказала, даже не посмотрев, кто пришел, «Здравствуй, Робин. Он вошел в прихожую, апорно так и не взглянув на него, уже направлялась на кухню. Полагаю, заскочил попить чаю. Робин последовал за ней. «Да, было бы неплохо. Хотя это не единственное, что мне нужно. Разумеется, чай и сочувствие. Основная пища англичанина». Он прислонился к косяку кухонной двери, — насторожившись от знакомых интонаций, вдруг вернувшихся к апорне. И тогда, наполнив чайник, она в первый раз повернулась, чтобы взглянуть на него, и он увидел ее глаза, которые больше не сияли, которые больше не были пытливыми и смеющимися, а напротив, тусклыми, налившимися кровью и красными от слез и где-то в глубине таился гнев. «Посижу в комнате, если не возражаешь», — сказал Робин. Аппарна ничего не ответила. Несколько минут спустя она зашла в гостиную с двумя кружками чаю. Чай был приготовлен небрежно, слишком крепкий и слишком много молока, а сами кружки грязноваты. Апарна поставила их рядом друг с дружкой на низенький журнальный столик и открыла застекленную дверь, которая вела на балкон. Стоял жаркий, душный день, и никакой надежды, что подобным образом можно освежить комнату, не было. Если что Апарна в комнату и впустила, так это вопли прогульщиков, резвившихся далеко внизу на игровой площадке, где имелись пара качелей, горка и несколько бетонных колец. Апарна постояла на балконе, глядя на крошечные фигурки, которые разыгрывали свои шумные фантазии о насилии и борьбе с ним. Затем она вошла в комнату и села напротив Робина. Несколько мгновений они молча пили чай. «Итак», — сказала она, наконец, выдавливая слова с нескрываемым усилием, — Что привело тебя сюда? — Ничего. Я пришел повидать тебя. — Визит вежливости, Робин. Я польщена. — Если я зашел в неподходящее время, я всегда могу уйти. — Интересно, ты действительно ушел бы? Ты наверняка бы удивился, если бы я сказала «уходи». — А сейчас неподходящее время. — Было бы невежливо сразу выпроводить тебя, потому что ты, вероятно, шел сюда пешком и очень устал. Кроме того, я не против твоего присутствия. Ты занимаешь не так много места. Внезапно апорно залпом проглотила остатки густого бурого чая, с отвращением отставила чашку и решительно сказала. «Я намерена уехать из этой страны, скоро уехать». Пусть она варится в своем собственном соку. И по лицу апорное скользнула горькая, озорная улыбка, и глаза ее на мгновение блеснули. — Я тоже. — Ты, Робин, куда ты можешь поехать? — Не знаю. А ты куда? — Домой, разумеется, обратно домой. — Но ведь ты так поступить не можешь. «Потому что твой дом здесь. Так куда ты можешь уехать?» «Ты мне говорила, что никогда не вернешься домой. Ты говорила мне сотни раз. Не говори, что ты передумала». Апарна уклонилась от прямого ответа, но сказала, «Наверное, Англия — замечательное место для англичан». Здесь столько свободы, столько возможностей, столько интересного, столько разнообразного, столько красивого. Почему меня не подпускают ко всему этому? Эти розовые очки, что ты надела сегодня, — отозвался Робин, — где бы мне достать такие же? — Ты начнешь мне нравиться гораздо больше, Робин, — сказала Апарна когда, наконец, осознаешь свою привилегированность, когда осознаешь, как чертовски тебе повезло, что ты родился именно здесь и что у тебя есть все эти возможности. «Если хочешь, можем поменяться местами», — предложил Робин, «и через три недели ты предстанешь перед этим проклятым судом». «Я тебе искренне сочувствую, Робин, ты знаешь». Но суд закончится, и все будет нормально, это же очевидно. У таких, как ты, всегда все нормально. Эти суды предназначены для людей вроде тебя. Для начала ты умно поступил, выбрав в адвокаты женщину, которая неравнодушно отнеслась к твоему делу. Она голову разобьет этого мужика, я просто вижу это. «Кого ты имеешь в виду под людьми вроде меня?» Я имею в виду умных, образованных, гетеросексуальных англичан из среднего класса. Людей, которые сотни лет идут своим путем и будут продолжать идти до второго пришествия. Они помолчали. Когда же Робин наконец заговорил, казалось, он только что пробудился от сна. «Если хочешь, можешь рассказать, что случилось». Аппорна вопросительно посмотрела на него, и он уточнил, чем вызвана эта внезапная вспышка антиимпериализма. Внезапная? Робин взял старую газету, лежавшую на столе. «Кажется, я застал тебя в дурном настроении», — сказал он. «В дурном настроении», — медленно повторила Аппорна. В таком настроении, Робин, я нахожусь уже два года, а то и больше. Или ты не заметил? «Знаешь», — ответил Робин, — «я сейчас не хочу ввязываться в спор. Разве это не странно? Просто мне кажется, что у меня на него нет сил. Тогда почитай газету». Робин положил газету на стол. Не говори мне, что ты встречалась с научным руководителем. Ты показала ему все, над чем работала последние шесть месяцев, а он скептически вздернул бровь, погладил тебя по голове и предложил поужинать вместе. Последовало короткое молчание. Эти скоты... Эти скоты не понимают, как много значит для меня эта проклятая степень. Они не желают дать мне возможности закончить работу. Ничто не обрадует их больше, чем новость, что я ближайшим рейсом уматываю к себе в Индию, и больше им не придется тратить полчаса на меня и мою работу. Вот чего они желают. Поэтому именно так ты и собираешься поступить. «Не тебе критиковать меня, Робин». Шесть лет я за это боролась, шесть лет вычеркнутых из жизни, а я уже далеко не молода, совсем не молода. Но чтобы не пытались со мной сделать, я по-прежнему вольная птица. Я могу решить продолжать борьбу, и я могу решить уступить, и вполне возможно, что именно так я и решу.